И нарцисса думала о том, насколько же эта доблесть, никогда не опускавшая клинка, пред недоступным для меча врагом, эта безропотная стойкость никем не воспетых и, увы, не оплаканных женщин, насколько же они возвышеннее, чем затмевавший их мишурный и бесплодный блеск мужчин и вот теперь она стремится сделать и меня одной из этих женщин, стремится сделать из моего ребенка еще одну из тех ракет, которые взмывают в небо и тут же бесследно гаснут в темноте. Но она вновь погрузила свою безмятежность, и по мере того, как приближался срок, дни ее все больше и больше сосредоточивались на одном, а голос мисс Дженни, превращался всего лишь в звук, утешительный, но в то же время лишённый смысла. Каждую неделю она получала мудрёные, утончённо-остроумные письма от Хороса, но и их она читала с невозмутимой отчуждённостью, то есть читала то, что ей удавалось расшифровать. Почерк Хороса всегда казался ей неразборчивым, но даже и расшифрованное письмо почти ничего ей не говорило. Впрочем, она знала, что он ничего другого и не ожидал. Но вот уже весна окончательно вступила в свои права. Ежегодные весенние пререкания мисс Женни Сайсомом начались снова и яростно, хотя и вполне безобидно, шли своим чередом под окном у нарциссы. Они достали из погреба луковицы тюльпанов. С помощью Нарциссы высадили их в грунт, вскопали все клумбы и наконец распиленали розы и пересаженный осенью жасмин. Нарцисса съездила в город и увидела, что на заброшенные лужайки расцвели первые жанкили, совсем как в те дни, когда она с хоросом еще жила дома и она послала ему ящик жонкилей, а позднее еще и нарциссов. Но когда зацвели гладиолусы, она уже почти не выходила из дому и только под вечер гуляла с мисс Дженни по цветущему саду, где пели пересмешники и запоздалые дрозды, по длинным засыпающим аллеям, где медленно и неохотно сгущались сумерки, и мисс Дженни все толковала ей от Джони путая еще не родившегося младенца спокойником. В начале июня они получили от Байерда письмо с просьбой выслать ему денег в Сан-Франциско, где он наконец ухитрился стать жертвой ограбления. Деньги мисс Джени отправила. Возвращайся домой, телеграфировала она ему тайком от Нарциссы. «Ну, теперь-то уж он вернется», — сказала она. «Вот увидишь, хотя бы для того, чтобы дать нам лишний повод для волнений». Но прошла неделя, а он все не приезжал. И тогда мисс Женни послала ему телеграмму-письмо. Но когда эту телеграмму передавали, Байрд был в Чикаго, а когда она пришла в Сан-Франциско, Он сидел среди саксофонов, накрашенных дам, их пожилых мужей, за столом, который был беспорядочно уставлен грязными бокалами, залит виски и усыпан пеплом от сигарет, в обществе двух мужчин и девицы. Один из мужчин был в форме военного пилота с эмблемой в виде крыльев на груди. Второй, коренастый, с седыми висками и безумными глазами фанатика, был одет в потертый серый костюм. Девица, высокая и стройная, казалось, состояла из одних длинных ног. У нее был вызывающе накрашенный рот, холодные глаза и сверхмодный бальный туалет. В ту минуту, когда двое мужчин подошли и обратились к Байердо, Она с плохо скрытой настойчивостью уговаривала его выпить. Сейчас она танцевала с пилотом, то и дела, глядываясь на Байерда, который не переставая пил, между тем, как человек в потёртом костюме что-то ему втолковывал. «Я его боюсь», — говорила девица. Человек в потёртом костюме говорил, с трудом сдерживая возбуждение. Сложив две салфетки в узкие ленты, он пытался что-то наглядно объяснить, и на фоне бессмысленного грохота и завывания барабанов и труб голос его звучал настойчиво и хрипло. Вначале Байерт, пристально глядя на собеседника своим мрачным взглядом, еще кое-как прислушивался. Но теперь он уставился в противоположный конец комнаты и вовсе перестал обращать на него внимание. Возле него стояла бутылка, и он все время пил виски с содовой. Рука у него была еще твердой, но по лицу разлилась смертельная бледность. Он был совершенно пьян. И то и дело, оглядываясь на него, девица твердила своему партнеру. «Говорю вам, что я его боюсь. Господи, когда вы с вашим другом к нам подошли, я уж совсем не знала, что и делать. Обещайте, что вы не уйдете» и не оставите меня с ним».